«Глава 19 Разве у Богданова есть сестра?» — удивилась я. Собираю материал для книги о художнице. Прочитала почти все статьи, опубликованные о ней в прессе и имеющиеся в интернете, но нигде не видела ни одного упоминания о близкой родственнице. Ева подошла к окну. «И сестры нет, и Ирина на радость того жива-здорова, рисует свои исполнялки, привлекает в город паломников. Никто не способен объяснить, что происходит с мозгом человека после перенесенного инсульта. На мой взгляд, вообще чудо, что Илья Николаевич сидит в коляске. Управляет ею, разговаривает, самостоятельно ест, пьет и просится в туалет. Ну, заговаривается порой. Так это ерунда. Сейчас весна, у Богданова начинается обострение. Скоро меня к нему позовут. Постоянные клиенты уже оживились. У меня есть такие, сезонные. Летом и зимой я о них не слышу, а в ноябре и марте прибегают, жалуются на ухудшение. Ева прислонилась спиной к подоконнику. Правда, есть и другие, вроде одной дамы, но та постоянно сидит на транквилизаторах. Ну да, в ее случае понятно почему, женщина-сына потеряла и теперь никак не оправится. «Ты имеешь в виду Силантьеву?» — вздохнула я. «Тебе уже рассказали», — скривилась Ева. «В Бергальтове спредние водоворотом крутятся». Живут тут мастера художественного свиста, про любого всю подногодную выложат. Остается лишь удивляться, откуда комушки информацию черпают. Хотя ты уже наверняка побывала у Зинаиды Борисовны, выпила заваренную ею чашечку яда. «У кого?» — удивилась я. Ева чуть подняла брови. «Неужто не слышала о Родневой?» «Нет», — призналась я. «А кто она такая?» Врач поджала губы. «Совесть Беркутова». В советские годы мадам служила секретарем парторганизации организации НИ Растеневодства. Когда в 90-е случилась революция, Зинаида Борисовна потеряла работу. Она злейший враг Максима Антоновича, но делает вид, что обожает мэра и поддерживает все его начинания. Будучи на партийной работе, тетушка по долгу службы знала много чужих секретов. Ныне Руднева не узел. Когда научный институт скончался в Корчах, Зинаида уже пенсию оформила. «Сейчас бабуле немало лет, но ума она не потеряла. Если хочешь о ком чего плохое, узнать рули к ней. Мимо ее носа мышь не пробежит, и муха не пролетит». «Где проживает Руднева?» — обрадовалась я. «На улице Свободы», — ответила Ева. «Она там всю жизнь обитает. Руднева адепт здорового образа жизни, давно не ест мясо, купается в проруби и бегает по километру в день, трусит по улице в спортивном костюме. А ещё она велосипедным спортом увлекается. Правда, сейчас вроде не садится уже в седло. Вчера я еду в супермаркет, а навстречу мне Зинаида Борисовна. Ножками топает. Не на велике. Каюсь, проявила бестактность. Поравнялась с ней и спрашиваю. «А где ваш велосипед?» Бабка в ответ. «Что-то я уставать стала в горку на нем рулить. Но ничего, попью витаминов и сила вернется, а пока на своих двоих похожу». Меня фраза про витамины очень впечатлила. Да и замечания про усталость равнодушные не оставила. иные это в сорок на второй этаж подняться не могут, и весь арсенал фармакологической промышленности перепробовали. А велосипед? Не всякий человек, в 30 лет на него взгромоздится. Руднева же и дальше кататься собирается. Ну, мне пора. Надеюсь, ты не нарушишь договоренности? Не станешь болтать о нашей встрече, когда уезжаешь? Точно дату не назову, но на всю жизнь оставаться в Беркутове не планирую. Успокоила я жену Оскара. И вряд ли буду регулярно посещать городок в дальнейшем. night как сказал бы наш полиглот Федор, засмеялась Ева. «И удачи тебе в написании книги, не обижайся, но если где-нибудь на людях столкнемся, я тебя не узнаю». «Ничего удивительного», — в тон ей ответила я. «Мы же никогда не встречались». Ева вылезла в окно, я легла в кровать, хотела немного подумать о том, что делать завтра, но внезапно уснула и безмятежно проспала до той поры, пока не услышала плеск волн. Глаза сами собой открылись, я увидела незнакомый потолок, щедро разукрашенный гипсовой лепниной, услышала шум прибоя и подумала, что приехала на море. Но в ту же секунду сон окончательно улетел прочь, я вспомнила. Нахожусь в отеле «Золотой дворец». Здесь постояльцев будет при помощи радиоустановки, транслирующие приятные звуки. Очень мило, но меня шелест волн, ударяющихся о берег, сначала пробудило, теперь убаюкивает. Веки закрылись, может, еще поспать. Зачем я попросила разбудить себя так рано? До прихода марта осталось еще два часа. К шуму волны присовокупились голоса чаек, я повернулась на правый бок. Интересно, долго ли мне будут устраивать каникулы на побережье? И как Федор узнает, что я встала? Вероятно, трансляция прекратится после того, как я потребую завтрак. Ну и пусть море плещется, а птички кричат. Мне от этих звуков лишь лучше заснётся. Я ощутила, как ноги и руки делаются тяжелыми, Под одеялом было уютно, тепло. Прибой шуршал, чайки летали над водой. «У-у-у!» — заорала под полком сирена. «У-у-у!» От громкого резкого звука сердце провалилось в желудок. Меня в секунду смело с кровати. Встав на коврик, я зажала уши руками, потом их опустила. У-у! Выла в комнате? у, -у, -у, -у Набросив халат, я кинулась в коридор и понеслась к ресепшн, крича на ходу: Федор! «Готен Морган! церемонно приветствовал меня партия. Как вы слиппинг? Надеюсь, вам приснилось нечто приятное. «Кто визжит в моем номере?» — перебила я администратора. «Жуткий звук!» — Фёдор прижал ладони к груди. «Вы сами выбрали мелодию будильника. Ласковая музыка, шум прибоя. Мне Марта так сказала». «Все правильно», — выдохнула я. «И сначала очень приятно шумели волны, чирикали чайки». «Морские птички каркают», — поправил Фёдор. «Не стану с вами спорить», — процедила я. «Пусть они даже лают или мяукают. Это не принципиально. Главное другое. «Ваше радио испортилось, сейчас оно воет сиреной». «Ну что вы», — нежно пропел Федя. «В Золотом дворце идеально работают все механизмы, неполадок не бывает, звонок в ажоре это теплоход». «Что?» — попятилась я. Создавая в нашем лучшем отеле области программу «Побудки гостей», Оскар консультировался с психологами. Пустился в объяснение Федор. Ничто не должно нервировать обитателя президентского люкса. Вы знаете, что трезвон будильника по степени стресса сопоставим с разводом. Человек спокойно дремлет, расслаблен, и вдруг др. Это коинфаркт заработать можно. Поэтому наш владелец обратился к мега-суперспециалистам, которые разработали для нас эксклюзивные программы подъема клиентов. Вот, к примеру, та, которую захотели вы. Плеск океана, нежное карканье птиц, любой встанет с хорошим настроением. «Или заснет заново», — возразила я. «Вот», — поднял указательный палец Федя. «Посему медитативную часть завершает энергичная нота сирены парохода. Она закрепляет побудительный эффект прежнего сигнала, бодрит, придает уверенности и имеет по шкале эффективности побудки номер два. Вот аэропорт, предназначенный для Сонь. У нас номер один». «Да ну», — заинтересовалась я. «И что это за мелодия?» «Ее заказывают люди, испытывающие проблемы с подъемом», слова охотливо пояснил Портье, «которых никак не выгонишь из постели. Таким рев сирены теплохода, как боюбай Психологи посоветовали аэропорт, и он отлично действует. Сначала вы вроде как садитесь в лайнер, слышен голос стюардессы, которая приветствует пассажира на борту, предлагает плед, подушку, угощает шампанским. А потом раздается рев двигателей, и лайнер взлетает?» предположила я. «Ну что вы, разве можно обрушивать на полусонного постояльца такой стресс?» — покачал головой Федя. «Наша задача — поднять человека комфортно». «Нет, там все по-другому. Стюардесса предлагает питье», — говорит. «Наш самолет готов к взлету, застегните ремни». Спустя некоторое время сообщает. «Мы набрали высоту 10 тысяч метров, сейчас подадут завтрак». И через секунду кричит. «Мы падаем, падаем, падаем». Потом наступает тишина. Знаете, постояльцы Сони, кто заказывал аэропорт, признавались мне, что когда пропадают все звуки, их тело само собой скатывается с матраса и бежит к двери. Один очень крупный бизнесмен сказал, «Федя, чего я только не делал, ставил часы в таз, бросал туда медную мелочь, чтобы она дребезжала, покупал десяток будильников и распихивал их по комнате. Но поверь, даже выстрелом из пушки меня нельзя было привести в бодрое состояние. А ваш аэропорт мигом вышевыривает человека из-под одеяла». И кота, которая при этом у меня возникает, чистая ерунда, она к обеду проходит». «Спасибо, Федя, за информацию», — выдохнула я. «И хорошо, что мне не взбрело в голову попросить тот самый особо действенный аэропорт. Надеюсь, вы уже выключили сирену». Будильник автоматически перестает работать после того, как открылась дверь номера», — заявил портье. «Прошу отметить, что побудительный сигнал можно заказать и в номер любой классности». Ваш завтрак подадут через шесть с половиной минут. Он уже торопится с кухни, согласно сделанному вами вчера заказу. И сбиты и кушать, плиз. Континенталь, брикфист по особому пожеланию. Что предпочтете в качестве напитка сопровождения? Чай, кофе, сок, какао, водка, шампанское, пиво, квас, кисель, компот, настойка, ликер, травяная смесь или хот-кук? Я потрясла головой. Хот-кук? Он кто? «Это ход — пожал плечами Федор. «Из чего сделан напиток?» — проявила я праздное любопытство. «Из кука», — последовал замечательный ответ. «Есть ход, но есть и холодный вариант. Правда, на мой сугубо личный взгляд, он подходит исключительно для лета». «Я решила не рисковать, бог знает, что такое сей неведомый кук. Тащите кофе». «С молоком?» — заулыбался администратор. «Кафе энд милк?» Или лучше со сливками, крем-кафе?» «Прекрасно», — сказала я. «Горячий», — уточнил Федя. «Конечно». Я начала злиться. «Сахар?» «Непременно». «Белый?» «Красный», — ляпнула я, с синими полосками. «Простите, недоработка», — огорчился мой собеседник. «Такого в меню нет. У нас только коричневый, тростниковый и обычный». Мне стало неудобно за свою несдержанность. Сгодится любой. «Песок?» — осведомился Федор. «Кусок!» — в рифму ответила я. «У вас тонкий вкус», — полистил мне партии «Сливочки подать отдельно или смешать с кофе?» а «Лучше в молочнике», — буркнула я, понимая, что заказ напитка к завтраку в Золотом дворце является весьма торжественной церемонией. «В качестве комплимента от повара президент получает бесплатную чашку хот-кука», — возвестил Федя. «Не надо!» — быстро сказала я. Подарок! уточнил партия. «Спасибо, не хочу, я не пью куку», -ку, — заявила я. «У меня на нее аллергия». «Вот не повезло», — искренне расстроился Федя. «Тогда в виде подарочка чай. Прекрасно». Кивнула я, понимая, что надо согласиться, иначе разговор никогда не закончится. С сахаром», — обрадовался администратор. «Угу», — промычала я. И чтобы Федя не начал новые расспросы уточнения, быстро добавила. «Белый рафинат горячий». Портье почесал подбородок. «До сих пор мы ни разу не разогревали сахар, но желание vip гостя закон, а просьба vip супер — приказ, подлежащий немедленному исполнению. Мне захотелось стреснуть собеседника по башке. Федор, подогреть нужно чай, сахар оставьте холодным». Портье нагнулся к торчащей из стойки рецепшн железной воронке и крикнул. «Президентский номер хочет в плане напитка кофе энд крем, сахар обычный». Бонусная подача, чай, рафинат, холодный, повторяю, кухня, внимание, обслуживание номера vip супер vip Как поняли, прием. Я развернулась и пошла назад в люкс. Надеюсь, в подвале, где сейчас сервируют мой завтрак, работают расторопные женщины, которые не нальют в одну крошку кофе, чай, сливки и кетчуп до кучи.